Он вспомнил телефонный разговор, состоявшийся ночью в самом начале первого. Коноваленко, наконец, сообщил долгожданную весть. Виктор Мабаша мертв. А значит, не просто устранена некая сложность. Исчезли и сомнения насчет способностей Коноваленко, которые возникли у него в последние дни. В десять он встретится с Францем Маланом в Хаманскрале. Пора решать, когда и где будет совершено покушение. Приемник Виктора Мабаша уже назначен. Ян Клейн был уверен, что иноси раз сделал правильный выбор. Сикоси Цики выполнит все, что требуется. Выбор Виктора Мабаши тоже не был ошибкой. Ян Клейн отлично знал, что у всех людей есть тайные струны, даже у самых непреклонных, потому что он велел. Коноваленко хорошенько проверить выбранного кандидата. Коноваленко взвесил Виктора Мабашу на своих весах и признал его чересчур легким. Сикоси и Цики тоже пройдет такую проверку. И очень маловероятно, чтобы два человека к ряду оказались слабаками. Около половины девятого он вышел из дома, поехал в хаман скрааль африканские трущобы возле автострады, окутанные густыми клубами дыма. Ян Клейн попытался представить себе Миранду и Матильду среди этих убогих лачуг и бездомных собак у костра с вечно воспаленными от едкого дыма глазами. К счастью, Миранда избежала этого трущобного ада. Ее дочери Матильде тоже выпала удача, заботами Ян Клейн Преданностью его запретной любви обе они были избавлены от беспросветной жизни своих африканских братьев и сестер. Его дочь унаследовала материнскую красоту, — думал Ян Клейн. Правда, с некоторым отличием, которое давало надежду на будущее, кожа у Матильды была светлее, чем у матери. Если когда-нибудь у нее появятся дети от белого мужчины, процесс продолжится, и в будущем... Уже за пределами его собственной жизни его потомки будут рождать детей, по чьей наружности никогда не скажут, что в них течет кровь черных африканцев. Сидя за рулем, Ян Клейн любил думать о будущем. Он никогда не понимал тех, кто твердил, что невозможно предвидеть, как все будет. Для него будущее создавалось в этот самый миг. Франц Поджидал его на веранде «Хаманскрааля». Обменявшись рукопожатием, они сразу же уселись за стол, крытый зеленым сукном. — Виктор Мабаша мертв, — сказал Ян Клейн. Лицо Франца Малона расплылось в широкой усмешке. — А я было начал беспокоиться, — сказал он. — Вчера Наваленко прикончил его. Шведы всегда выпускали превосходные гранаты. — У нас тут они тоже есть. — сказал Франц Малон. — Правда, достать их очень трудно. Но для наших посредников это не проблема. — Только за это можно сказать спасибо родезийцам, — отозвался Ян Клин. Ему вспомнилось, что произошло в Южной Родезии почти три десятка лет назад. Готовясь к работе в разведке, он слышал от одного старого офицера, как белые в Южной Родезии ухитрились тогда обойти санкции которым страну подвергла ООН, и сделал вывод, что у политиков всегда грязные руки. Те, кто ведет игру за власть, устанавливают правила и сами же их нарушают в зависимости от того, как развивается игра.